Глава вторая. В вечерних сумерках урачий драккар нёсся по морю, как на крыльях. Восемь пар вёсел вспарывали пенистые волны подružное аха. А я крепко стискивал древко топора и в волнении облизывал плыки. Бой. Ё-моё. Меня, обычного менеджера по персоналу Андрея Большакова, сейчас ждёт настоящая средневековая рубка. Твою мать, хотелось спрятаться под скамью, закрыть глаза и уши лапами и унестись далеко-далеко. Не то чтобы я был трусом, но такие битвы на мечах и топорах я видел только в кино. Закусив губу, я посмотрел на подрагивающие руки, мнущие засаленное древко топора, и вдруг успокоился. Ведь сейчас я уже не совсем Андрей Большаков. Это тело еще вчера принадлежало Асе из Варана, молодому и до крайности агрессивному здоровяку весом под 150 кило, которого не надо дважды просить ввалить кому-нибудь по морде. Аса явно знал толк в потасовках и кровавой сече, тому свидетельство многочисленные шрамы, обнаружившиеся на его теле. А значит, стоит мне только разрешить этому телу сорваться с крючка, оно всё сделает само. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться. "Русь и ярло Рюрика!" взревел вдруг Дир. И если поначалу он и отговаривал вождя от лишней заметни, то после прямо высказанного решения превратился в первейшего сторонника грядущей ошибки. Его седоватые волосы, заплетённые в две толстые косы, делали его отдалённо похожим на престарелого индейца. Во имя Харанда, во имя Удуна. Во имя Латара, натянем вражьей жопы на наши топоры. И в тот же миг грибцы подняли вёсла, и нос драккара с глухим стуком врезался в песок, от чего нас здорово качнуло вперёд, так что кто-то даже вывалился за борт. Во имя Удуна! Взревели орки тёмной волной перебрасываясь через борта корабля. И я сам не заметил, как оказался в их числе, да не просто оказался, а понёсся вперёд, будто совсем не имел мозгов. Удалая безшабашность ударила в голову, изгоняя все прочие мысли, и я, разбежавшись и воздев над собой топор, вдруг прыгнул прямо на ощетинившиеся копьями строй урага. Ой, дурак! Бок ожгло больно, над плечом свистнула стрела, но в этот момент мне и на боли, и на стрелу было совершенно насрать. Бам! Топор с лязгом опустился на чей-то щит, раскрошил его в дребезги, а следующим ударом я раскроил башку открывшемуся испуганному толстому орку в кожаной с бляхами броне. Бах! Следующий удар настиг какого-то пятившегося зелёного бородача: "Твою мать!" И я впервые видел бородатого орка. Все русы были чисто выбриты, а быть может, борода у них вообще не росла. И повалил его на песок. Он визгливо завырещал, вцепившись в щит обеими руками, но я разнёс его тремя ударами, а потом ещё парочкой разделал его грудную клетку. Арр! В этот момент мне показалось, что в адреналине в венах крови уже не осталось. Ощущение безграничных возможностей и безумной удали гнали меня вперёд. Ещё никогда в жизни я не чувствовал себя настолько свободным. Расправившись уже со вторым противником, я окинул взглядом берег, выбирая следующую жертву. И ей оказался невысокий орк в покруглом шлеме со стрелкой и настоящей, еще не виденной мной здесь, кольчуге. Все мои сотоварищи по ватаге Рюрика, как и я, были облачены в кожаные куртки либо жветки с нашитыми на них металлическими бляхами. Этот ублюдок оказался дьявольски вертким. Меч-полуторник в его руках так и порхал, подобно легкой шпаге. «Два моих удара пролетели мимо, а он, в свою очередь, больно пнул меня под коленную чашечку и оставил длинную царапину на боку. С таким противником явно одной лишь яростью не совладаешь». Впрочем, об этом в этот момент думать было не досуг. По-моему, в бою Аса, судя по его рефлексам и навыкам, вообще предпочитал не думать. Потому что в следующий миг перед моими глазами повисла кровавая взвесь, и я отбросил топор ко всем чертям и с голыми руками прыгнул на вёрткого гада. Встречный удар мечом я просто не заметил мгновения, и я уже сижу на нём верхом, вмалачивая в башку тяжеленные удары пудовых кулаков. Бам, бам, бам, бам, бам. Могучий гранд-энд-пауэнт очень быстро превратил её просто в кровавое месиво, из которого торчали осколки костей и блестели вытекшие глаза. Когда я поднял со груди бедолаги, он ещё дышал, но мне не было до этого никакого дела. Тем временем битва подходила к концу. Вернее, не битва, а побоище. Вот так Гаририка просто втоптала в грязь этих утырков. У них не было никаких шансов. Жажда крови постепенно отходила от моего сердца, и я содрогнулся, чувствуя подступающий ужас. Я только что убил трёх живых существ. После этого осознания я просто лишился чувств. «На, выпей!» – прошвестил кто-то рядом, и я губами почувствовал грубый край плошки. От нее исходил густой травяной запах. Но едва я попытался сделать глоток, как грудь охватила огненное кольцо, и я не смог сдержать стона. «Ну ты даешь, братан! Мочишь говноедов почем зря, но стонешь от ссаной царапины! Ха-ха-ха-ха!» Раздался с другой стороны бас Йомунда: "Давай, поправляйся, а ты, падла, следи за ним, как за своей собакой". Добавил он для кого-то и удалился, что-то бормоча под нос. Я же наконец продрал глаза и едва не раскрыл рот от удивления. Надо мной склонилось удивительное существо. Оно, конечно же, не было человеком, но не было и орком. Я даже сомневаюсь, что оно было гуманоидом. Округлая металлическая, схожая со змеиной голова сидела на относительно тонкой шее, собранной из множества каких-то закрученных трубок, тяг, проводочков и прочей машинерии. Почти всё лицо существа закрывало глухое забрало в виде маски, поднятый под самые горящие багровым глаза, глубоко посаженные под металлические же надбровные дуги. Тело же его представляло собой шар диаметром в метр, прикрытый каким-то рваным рубещем. Тонкие ручки и ножки были снабжены гидравликой и оканчивались длинными пальцами пианиста на шарнирах. существо было твою мать роботам это был византийский мех а теперь это вновь прошелестел он и поднёс к моим губам ещё одну плошку сотвором он оказался намного более хуже первого на вкус твою мать да он реально с миру дел дерьмом И я было выплюнул эту гадость, но существо, не терпящим пререканий врачебным тоном, повторило. А теперь это... У тебя сломано два ребра и обширная рана на правом боку. Ты потерял много крови, Рус. Надо лечиться. Понимаешь? Лечиться. А то я не понимал. Но не методом же, бля... поглощение отвара из говна. Впрочем, через какое-то время я так его выпил. "Ты кто такой?" спросил я Меха, когда от груди немного отлегло, и я поел порцию солёной капусты, кое-я была сегодня на обед в у нашей в атаге. "Позволь представиться. Игнатий, доверенный посол императора Василия." прозываемого также македонянином, хмм, вернее, был им. Сейчас, думаю я, просто раб ярла Рюрика. Криплом голосом меха прорезалась грусть, и мне его стало даже жаль. Но в целом творящееся вокруг пздец продолжал исследовать все новые глубины. С исхода третьего дня моего пребывания в этом мире я наконец смирился с происходящим. Причины произошедшего переноса были совершенно непонятны, и возможность вернуться обратно в своё тело и в свою жизнь представлялась призрачной. Если кто-то там не тут и сможет помочь, то вот такой многоумный муж, как Игнатий. Визант вообще оказался приятным в общении парнем. парнем ли. Во всяком случае, он не перемежёвал разговор рыганием и пердежом, как мои собратья, и к тому же был весьма умён, образован и начитан, для этого, конечно, времени. Пока я валялся на кормении вдали от практически бессменного рулевого по имени Асмунд, и я только и делал, что развлекал себя разговорами с Игнатием, Да, за эти дни ко мне не раз подходил Йомунт и другие ребята. Они хлопали меня по плечу и воспевали подвиги. Боевую отбитость здесь не то, что ценили, а прямо-таки боготворили, списывая на вмешательство богов. А пару раз подходил и сам Рюрик. Один раз, чтобы торжественно вручить мою долю награбленного, здоровенный такой мешок с утварью и несколько слитков рубленного серебра. а другой с непонятной целью, после того, как приметил, что я только и трндю, что с византом. Так вот, Обыгнатий, как выяснилось, мы перехватили посольство следующее из Византа или как его ещё называли в Визании, к норманнскому королю Кролю. На самом деле, он был не то, чтобы королём, а какой-то вождь, вождей. Вернее, был им при жизни, так как уже пару лет как покуился с миром на дне морском, но в граде Константине об этом, конечно же, не знали. Новости в этом мире распространялись чрезвычайно медленно. Следовалось целью нанять большую дружину для защиты града от османов. Что было довольно-таки тривиальным делом. Такие дружины византы называли с завидным постоянством. Только вот чаще всего не пёрлись за тридевязь земель, а привлекали те, что с упоением грабили средиземноморское побережье поблизости. Но в этот раз обойти стороками не было никакой возможности. Град Темстантин уже 2 года как был в полуосаде. Балтой с Игнатием было тем легче, что я ему представлялся не далёким варваром из жопы мира, и потому моё незнание элементарных для образованного византа вещей не было для него удивительным. Он неплохо просветил меня по местной географии, но к большому сожалению, в истории был полный профан. Византы вообще были на редкость практичными существами, в отличие от их аналогов в нашем мире, и в последние десятилетия их больше заботило то, Как коذбить приступ воинственных тюрков, чем компания в древних рукописях. Но, конечно, более всего меня поразил сам мех или механик, как они сами себя называли. Когда я увидел его впервые, то решил, что он робот, но оказалось, что это не совсем так. Скорее, это было живое существо с множеством сложнейших механических систем. подобно людям и прочим нелюдям, Игнатий довольно смутно представлял собственное устройство или не желал о том говорить, смыслы на то, что это совсем не его профиль. Но я узнал, что кровь им заменяет специальная жидкость альтерия, а разум таится в центре туловища рядом с двумя механическими сердцами. И да, он дышал Не знаю, правда, зачем. Тем временем корабль Бодра бежал на восток, то под прусами, то при помощи крепких зелёных рук. Кроме Игнатия пленных не было. Второй Визант пал, когда Сдура решила оказать сопротивление, а оставшиеся в живых орки были отпущены на все четыре стороны, что являлось по сути смертным приговором. Остаться одним без припасов и оружия на чужом берегу было смерти подобно. За Византа же планировалось взять большой выкуп. Пас лавганца на юг, где в городе Кив находилось торговое представительство империи. О том знали от купцов. Спустя несколько дней стало ясно, что вскоре мы прибудем к берегу, и тогда Игнатий решился сделать мне одно предложение. Так, получилось, что моя миссия оказалась провалена, но она очень важна для государя императора Василия, сказал он тихонько шелестя механизмами. На небе сияла полная луна, и большая часть трусов дрыкла без задних ног. Я не боюсь за свою жизнь, она в руках государя, но я боюсь за судьбу моей страны. А над ней сейчас висит страшная опасность, и я прошу, очень тебя прошу, молодой Русь, оказать мне небольшую для тебя, но очень значимую для меня и Византа услугу. И не беспокойся, юный воин, этим делом ты не навредишь своему ярлу. Тебе-то и нужно будет всего-то рассказать о провале нашей миссии. одному человеку в сиром конце города Ладога и передать ему записку. Здесь и далее наименование человек упоминается в широком смысле этого слова. Но зачем? Не думаю, что ярл продаст тебя в рабство, выкупят тебя как пить дать. Я сам слышал это из его уст. Действительно, я сам слыхала подобных планов. выкупить-то выкупят, но когда? Мои собратья далеко, пока гонец доберётся до Киева, пока вернётся, это слишком долго. А государь, император должен знать о том, что его слуга не смог выполнить взятого на себя дела. Чёрт. В это время Мех выглядел так жалко, что я уже был готов согласиться. «И на самом деле, почему бы нет?» – сказывал он логично. «А мне бы пора подумать о своем месте в этом мире. Уметь бить морды и резать глотки – умение, конечно, хорошее, но неужели я тут собираюсь только этим и заниматься?» Но был и еще один фактор. Если кто и сможет помочь вернуться, то явно не тупорылый балбес типа Йоманда. Мне нужны учёные мужи, которые смогут разобраться в том, что произошло. Как я был наслышан, в этом мире есть магия. Вот мне и нужны спецы в этом деле. А кто может подыскать нужных спеццов, как не другой многомудрый спец, да ещё и со связями в самом большом граде всего мира? Что ж, если ты поклянёшься, что это никак не навредит Ярлу Рюрику, то, пожалуй, я смогу тебе помочь. Но О, конечно, быстро-быстро закивал смениной головой Игнатий. Конечно, это будет не бесплатно. И если бы я видел его губы, если они у него вообще есть, то уверен, что в это время он хитро ими улыбался